Роберт Гук родился в 1635 году. Он рос таким болезненным ребенком, что его отец, священник с острова Уайт, решил не отправлять мальчика в школу. Барень читал дома книжки, мастерил часы, возился с кустарными ружьями и порохом. После смерти отца 13-летний Роберт отправился в Лондон, пошел учиться на портретиста, но бросил это и поступил в лучшую школу Англии. Через 10 лет уже в Оксфорде он встретил Роберта Бойля. Опыты, которые поставят эти ученые, в корне изменят представление о мироздании, казавшиеся незыблемым в течение двух тысяч лет. Бойль происходит из совершенно иной социальной среды, нежели Гук, ставший его ассистентом. Сын ирландского аристократа, он был чрезвычайно богат и мог позволить себе посвятить время изучению природы. Для него это было «ученое хобби». Гуку, напротив, приходилось зарабатывать свой хлеб. Его покровитель устроил для него вакансию куратора экспериментов в группе прогрессивных лондонских ученых, которым скоро предстоит основать королевское общество. Так Гук стал первым в мире человеком, зарабатывающим на жизнь наукой.